Время действия, тот же день, ночь. Место действия. Юнми, устроившись за столом на кухне общежития читает разговоры в сети, используя для этого планшет Кюри. Сижу, интернет гляжу. Хоть и нельзя, но гляжу. Сегодня, когда съемки в мамином кафе вместо лучей любви и добра закончились натуральным трэшем и сатанией, и Саши увезли в больницу, Вдруг все вспомнили хрень, которую про меня написали в интернете. Что я – дух давно почивший корейской синеглазой королевы. Ну, я так понял, уловив несколько фраз и обрывков разговоров стаффа и работников, взявшихся разбирать и паковать для перевозки обратно на базу световое оборудование. Поводом для этого стали сложившиеся в критическую массу мои внезапно изменившие цвет глаза и мульча. кошка по местным поверьям, проводница духов. Они пробираются из своего потустороннего мира в мир живых, держась за ее хвост. А если кошка не только с хвостом, но еще и черная, то всё. Это стопудово тварь из инферна. Короче я опять попал, хотя, как говорится, ничего не предвещало. Зараза мульча, как она выбралась, И чего на сан не кинулась? Вроде никогда раньше на людей не бросалась. Понравилось ей что ли? Мама в шоке. Онни в шоке. Такая драма на их глазах развернулась. Я не предупредил, чтобы не вздумала кому сказать в агентстве, что знала про кошку. Шеф в момент выгонит за профнепригодность. И своих предупредил, чтобы про Ёне молчали. Всем прилетит. Санхён в гневе страшен. Мне еще с ним разговаривать, кстати. Немедленно явиться к нему не потребовал. Вполне возможно, занят выдумыванием 11 египетской казни, специально для меня. А может не в себе после того, как мульча Саши завалила. Ему же за все это в итоге отвечать, он главный. Надо с ним быть повежливее. В общаге тоже в шоке. Когда я, наконец, добрался до нее с одним единственным желанием – кинуть кости и уснуть, девочки, понятное дело, были уже в курсе произошедшего и желали узнать все из первых рук. Ну и еще, конечно, узнать. Ху из ху. Про мульчу, откуда она взялась, я им рассказал достаточно спокойно. Но поскольку я зверски устал, а разговор несколько затянулся, то я стал раздражаться. Поэтому, когда Кюри задала идиотический вопрос, «А ты точно не королева хва? Я внимательно посмотрел на нее и, сделав паузу, холодно поинтересовался. «Если да, то это что-то меняет?» Не знаю почему, но общий разговор после моего вопроса как-то увял. У всех возникли дела, и на свой вопрос ответа я так и не получил. Впрочем, я не огорчился, не стал добиваться, чтобы мне ответили, и пошел в душ и спать. Вот только проснулся около пяти утра. И сна, как говорится, ни в одном глазу. Перевозбудился, похоже, вчера, со всеми этими психами. Полежал, полежал, понял, что спать больше не буду. Потихоньку сполз со своего второго этажа двухэтажной кровати, по пути перехватив планшет Кюри. Решив, чтобы время зря не пропадало, читнуть на кухне новостей, чего там за ночь написали. «Может, известно что-то о Саши?» «Неудобно перед девчонками вышло». Мульча, зараза. Вот, сделал себе чаю. Сижу, читаю. Вы это видели? На Саши напала черная таду каяньи. Я просто в шоке от увиденного. Ты только что проснулась? Об этом уже 4 часа говорят, как фэндом выложили первое видео. Говорят, что это кошка Юнми. Не может быть. Она что, ненормальная? Держать животное с помойки в доме. А она есть ненормальная. Ты что, только сейчас это поняла? Куда смотрела ее мама? Мне бы родители никогда такое не позволили сделать. Мама растила двух дочерей одна. Отец их давно умер. Наверное, поэтому она их слишком баловала. Но все равно, тадук каяньи, бр, да еще черная. Она же связана с миром умерших. Их мама что, не боялась, что она притащит на хвосте какое-нибудь умертвие? Так все давно уже знают, что Агдан – это воплощение королевы Мёнсонхва, а Тадук Каяньи – это ее помощница для связи с духами. Никакая она не инопланетянка. Опять начинаются бредовые идеи. Говорят, Саши увезли в больницу. Их видели в травматологическом центре в клинике Бумин. Я беспокоюсь за Сани. Это был очень сильный удар. Что-то известно о её здоровье. Диагноза пока никто не знает, но говорят, что Тадук Каяньи всех девочек поцарапала и покусала до крови. А на фан-видео такого почему-то нет. Значит, это случилось в кафе, где никто из фанатов не снимал. Ну все, теперь Сагдан покончено. Почему? Это же и ее Тадук Каянье напала на лучшую группу нации. Кто простит такое? Да, действительно. Президент Санхён придумал хороший ход – взять в группу Тамбоя, но исполнительница не справилась. У Юнми есть чем гордиться. Например, ее музыкальные работы получили мировое признание. Ну и что, пусть и работает композитором, раз не может быть айдолом. Почему она не может быть айдолом? У нее есть все для того, чтобы стать популярной. Она уже сейчас очень популярна. Популярна благодаря скандалам. В шоу-бизнесе такое никому не нужно. Нужны продажи, а не скандальная популярность. Говорят, скандалы тоже продаются. Я тоже слышал об этом, но не представляю, как это выглядит в реальности. За свою жизнь я ни одного скандала не купила и на полку себе не поставила. Кто умеет, тот и продает. Остальным об этом знать не обязательно. Я так думаю. Агдан разозлила столько фанатов, Bang Bang Старс Джуниор, теперь еще и фаны Саши. Страшно подумать, во что превратится камбэк короны. Это будет самый эпический провал. Их захейтят так, как никого раньше не хейтили. сан можно только пожалеть, что такая дурочка попалась именно им в группу. Интересно, как это ощущается, когда еще даже не выступал, но уже знаешь, что флопнулся? Если камбэк будет провальным, а он будет провальным, агентство расформирует корону? Или уберет в свой подвал, что в общем-то одно и то же? Больше мы их не увидим. Почему? У них и до этого дела шли уже плохо. Они не приносили агентству деньги. А теперь, после такого скандала, какие у них перспективы? Даже если убрать из группы Агдан, хейтить их будут все равно. А у Саши такой фан-клуб, Что они просто убьют все шансы Короны хоть что-нибудь выиграть на шоу или в конкурсах. У Короны был недавно Сахар. И что? Он был неплох. Они не получили от него того успеха, который был у них в прошлом. Нужно смириться с тем, что звездный час группы уже прошел. И ничего лучше у них уже не будет. А этот камбэк станет их последним камбэком. Фанаты Stars Джуниор уже предлагают фанам бенг и Саши вместе хейтить Корону. «И как? Они согласились?» «Фэндам бенг готовы быть вместе с ними. А Саши?» «Я ходила к ним на форум. Они пока еще находятся в шоке от того, что с их богинями случился такой ужас. Но завтра, я думаю, они придут в себя и захотят отомстить. Так что вариантов нет. Короне конец». Нажимаю на кнопку, гашу экран. Аккуратно складываю планшет и кладу его рядом с собой на стол. Беру кружку с чаем. М да. Похоже, дела обстоят хуже некуда. Высоковероятный Алис Капут. Черт бы побрал эту мульчу. Черт бы побрал корейцев, которые боятся кошек. Черт бы побрал Джуна, который из-за своего облика морали плевать хотел на меня с высокой колокольни. Черт бы побрал Гуанинь, которая устроила мне такую подлянку. Черт бы побрал всех ненормальных фанатов. А главное, черт бы побрал этих безмозглых чиновников из МИДа, которые ради спасения своих задниц готовы утопить кого угодно. Вот кто твари, так твари. Фаны не соображают, что творят, ибо дебилы малолетние. Эти же делают осознанно. Уже здоровые дяди, понимают, что к чему, суки. Сделав глоток чая, размышляю о том, как им мидовцам отомстить. Перебор нескольких возможных вариантов вместе показывает, что похоже никак. Даже самая из реализуемых идей — закидать их издали тухлыми яйцами и убежать — выглядит глупо и по-детски. Поймают однозначно и посадят за хулиганство в обезьянник. Хана карьере айдола. Впрочем, похоже ей и так хана. Санхён наверняка погонит меня со сцены и посадит к себе в подвал, как ту девчонку, Шеннон. Буду сидеть, песенки кропать для других. Может, все же яйца не такая уж и плохая идея? Хоть душу отведу. Только в кого кидать? Кто именно в Миде виноват в распространении слухов? Впрочем, судя по тому, что они творят, они там все дебилы сверху донизу. Так что можно спокойно выбирать мишенью, Самого их главного и стопроцентно попаду в виновника. Только после этого будет, скорее всего, не более-менее комфортный подвал у Санхёна, а не уютная кутузка в тюрьме или брутальный сумасшедший дом с белыми смирительными рубашками. И выплата денежной компенсации пострадавшему, Не хилой. А главное, мама опять расстроится. И сунок. стоит ли напрягать семью? Тем более, что я считаю их них единственный кормилец. Пожалуй, нет. Фу, как несправедливо устроен мир. Обидчику не отомстить. Вот как так можно жить? Жаловаться? Кому? Господу Богу? Ну, если он изначально сотворил то, в чем возможны подобные безобразия, есть ли смысл в жалобах? Он что, переделает? Мир переделает? Очень вряд ли. Да и когда есть такие богини, которые даже не соображают, кого куда суют, как бы после переделки не стало только хуже, причем радикально. Как это не печально, но от мести разумнее будет отказаться. Кругом вижу для себя только убыток. Можно отложить возмездие на потом. Стану знаменитостью, найду на них управу. А пока? Пока мне тупо нужно выжить, чтобы стать этой знаменитостью. Ладно. Пойдём отнесём планшет на место, чтобы Кюри не узнала, что я подглядел его пароль. Сегодня будет трудный разговор с шефом, на который потребуется много душевных сил. Как же так получается, что я все время оказываюсь виноватым? Зараза мульча! Время действия. 28 июня. 8 часов утра. Место действия. Дом семьи Джувона. Муран По уже давно сформировавшейся привычке, встав рано и позавтракав, две минуты назад решила посмотреть новости, пока выпьет чашечку чая. И вот она, так и не сделав ни глотка из чашки, сидит с отвисшей челюстью, ошарашенно смотря, как на экране телевизора бодро скачет черная кошка, пытаясь догнать убегающую от нее девушку. Видео с кошкой заканчивается, появляется изображение здания больницы. И голос диктора за кадром начинает рассказывать о результатах исследований, проведенных в Трампункте, куда после нападения опасного уличного животного доставили коллектив Саши в полном составе. «Синие глаза королевы Мён Сун Хва и черное таду Каяньи!» Подобрав челюсть, восклицает пришедшая в себя бабушка. «Дух и его проводник? Что за глупые шутки?» Замерев на несколько секунд, Бабушка невидящая смотрит на экран телевизора, видимо вспоминая Юнми. В столовую заглядывает женщина-прислуга, встревоженная громкими криками. Бабушка молча делает движение рукой в сторону, показывая ей, чтобы не мешала. Женщина уходит. Или это не шутка? Сделав паузу, уже совершенно спокойно произносит Муран, продолжая разговаривать сама с собой. Клиническая смерть длиной в 10 минут. Время, когда душа уже отлетела, а тело все еще живо. Бабушка опять задумывается. В этот раз надолго. «Если все так, то зачем она пришла?» Задает она себе вопрос и после паузы восклицает. «И при чем тут мой внук?» «Мне нужен самый сильный панцу или мудан в Корее?» Сделав еще одну паузу, решает Муран. Сноска. Пансу, слепой колдун. В Корее он считается очень помогающим в оккультных вопросах. Примечание автора. Конец носки.